Встреча девятая. Обыкновенная. Торжественный банкет организовал Олег Михайлович Костин. Рассказ Веры Максимовны в понедельник утром поверг его в изумление. Некоторое время он молчал и только потирал обеими руками щеки. После чего заявил, что «это надо отметить». и без всяких просьб дал Вере неделю отпуска, мол, такое случается не каждый день. Для банкета он выбрал ресторан «Бенджамин» и выделил на него сумму. Ресторан был уютный и не очень дорогой, публика в нем собиралась интеллигентная и спокойная. Компания получилась небольшая. Нина с мужем Владимиром, Лиза с мужем Славой, Вера Максимовна с Дашей, Костин и сам Коновалов. Родион не хотел идти в ресторан под предлогом, что одичал и вообще не любит, но его уговорили. Вере Максимовне с Дашей хотелось поближе сойтись с новой роднёй, а Костину не втерпёшь было пообщаться с Родионом, но в полной мере это не удалось. Появились новые действующие лица и несколько нарушили течение мероприятия. Все прошли в маленький банкетный зал, скорее большой кабинет. Вера сразу заметила интерес персонала к Родиону, но не придала этому значения. Затем пришел администратор и о чем-то спросил Костина, указывая глазами на Коновалова. Тот ответил, и администратор удалился. Но как только был произнесён второй тост, он снова появился в сопровождении элегантной дамы средних лет. Попросив внимания, он произнес маленькую речь о том, что коллектив ресторана и владелица лично, полупоклон в сторону дамы, присоединяются к поздравлениям в адрес Коновалова Родиона. Затем он величественным жестом сопроводил появление двух официантов с подносами в руках и церемонно сказал «А это от нас». На одном подносе стояли две бутылки шампанского – а на другом красовался торт с надписью «Поздравляем». Сначала Вера решила, что это домашняя заготовка Костина, но его лицо приняло озадаченное выражение, опровергающее это предположение. И лишь слова дамы все объяснили. Родион Алексеевич недолго проработал в нашей сфере или, как сейчас выражаются, бизнесе, но оставил себе хорошую память. Он создатель нашего стиля. Тут Родион приподнялся, напрягся и произнес «Мать честная, Людмила!» «Ну, слава богу, узнал, наконец! Только я сейчас Людмила Семеновна!» «То-то я думаю, что название Бенджамин откуда-то мне знакомо, а сам ты жив!» «Слава богу, только от дел отошел! Скажу, что видела тебя, вот уж обрадуется!» В Вере вспомнились слова Родионова-приятеля об Антарктиде и знакомых пингвинах. Интересно, есть ли места, где у Родиона нет знакомых. Позже это явление он назовет круговоротом людей в природе. И с некоторым раздражением добавит, что постоянно всплывают знакомые лица, как будто остальных шести миллиардов не существует. Людмила Семёновна жестом отпустила обслугу и по приглашению Родиона присела за стол, предварительно со всеми познакомившись. А узнав причину торжества, пришла в восторг. «Ну надо же! Так только в кино бывает!» Они с Родионом негромко пустились в воспоминания. Лиза смотрела на них, иронично скривив губы. Потом Людмила Семёновна переключилась на прочих гостей и обаяла всех, особенно Веру Максимовну. Впоследствии они подружились, и хозяйка ресторана кое-что поведала о Родионе. Сам Родион вряд ли бы об этом рассказал, во всяком случае, так подробно. Банкет в целом удался. На выходе трое старых работников ресторана с чувством пожали руку Коновалову, а швейцар сказал, улыбаясь, «Не ошибся я! Тебя, Родион, ни с кем не спутаешь! Заходи, поболтаем!» В тот вечер у Веры Максимовны сложились хорошие родственные отношения с Лизой и Ниной. И такими же они и остались. Позднее она не раз удивлялась тому, как по-разному они воспринимали Родиона. Нина была открытой и бесхитростной сельской женщиной. Родиона она любила, но с каким-то материнским оттенком, хотя была моложе его. Она говорила, он хороший, но как большой ребенок. Нет у него в характере солидности, постоянства, укоренелости в чем-то. Живет суматошно, все время с ним что-то происходит. Вроде уже в возрасте, пора бы и остепениться, да куда там. Ко мне он всегда хорошо относился. Внимательный был и не обижал. Симпатичный, но слабохарактерный. Вот его девчата с толку избивали. Нина засмеялась. «Помню, была я уже старшеклассницей, и у меня образовалось большое количество подруг. Постоянно домой приходят, советы спрашивают и всё такое. Вся в популярности. Я возгордилась, но мать спустила меня на землю». Однажды я похвасталась, она и говорит, дура ты, Нинка, да кому бы ты нужна была, если бы не Родька? Это ведь девки не к тебе ходят, а на него посмотреть в надежде познакомиться, а ты и перья распушила. Но он сильного внимания на них не обращал, у него тогда в городе краля была. Ох и красивая, я фотку видела, только ничего он не рассказывал, бывало, что про него из газет узнавали, а сам не гугу. Нина охотно рассказала о Родионе, но, как ни странно, о брате она знала не так уж много. Елизавета была немногословной молодой женщиной с довольно суровым характером, возможно, даже деспотичным. Несмотря на молодость, она умела влиять на окружающих. По-своему умная, она устанавливала свою власть разными способами в зависимости от условий. Глядя на ее застенчивого мужа, Вера не исключала метод прямого физического насилия. Родиона она держала в узде, тщательно культивируя у него комплекс вины, которая должна была компенсироваться материальной помощью. Он жаловался. «Да знаю я, что это неправильно, что развращаю ее деньгами. Ведь не в самих подачках дело, а в их обязательности. А как-то так получается». И плевался. Лиза питала нежные чувства к отцу, но не очень их демонстрировала. Как-то в беседе Вера Максимовна сказала, что ее отец довольно неординарная личность, на что получила эмоциональный ответ. «Да, тетя Вера, это вы точно определили, точнее не скажешь. Папочка мой по жизни хороший человек, но кобель, каких поискать? Об ординарности тут и речи нет». Вера не нашлась чем возразить. Однако с Дашей Лиза подружилась, и непонятно почему. Тем более, что Лиза крайне неодобрительно отозвалась о клубе. Нашли тоже тему. Папашины приключения собирать. Что там интересного? Пьянка да бабы. Любого возьми. Кроме моего, конечно. Вот таким и был Родион во мнении своей дочери. Что делать? Есть явления, неподвластные разуму и воле людей. Инерция мышления, например, и исходящая из нее привычка лепить ярлыки. Судя по всему, это важная составляющая общения, и этим занимались еще пещерные люди. Нельзя путать ярлык с прозвищем. Это разные вещи. Прозвища не имеют внутреннего содержания. Они связаны с какими-то внешними признаками человека и прочими внешними обстоятельствами. Это ничего не значащий опознавательный звуковой код. Если человека кличут трусом, то это не означает, что он действительно трус. Скорее всего, данное прозвище образовано от вполне распространенной фамилии трусов. что в переводе с диалекта значит «кроликов». Количество прозвищ огромно, ведь в этом качестве можно использовать чуть ли не все слова языка, плюс странные новообразования. У Коновалова был одноклассник по прозвищу «Лампась». Кто и когда его так окрестил, неизвестно, но кличка прилипла намертво. Что она означала, не знал никто, в том числе и сам носитель, который привык и не обижался. Да и в самом деле – Ивановых и Смирновых полно, а Лампась — один в своем роде. Иное дело ярлык. Он наполнен внутренним значением является прессованное в одном слове общественное мнение ближнего окружения о человеке. Это отмеченная народом черта характера или другое личностное качество. Спектр ярлыков количественно ограничен в соответствии с проявлениями черт характера и эмоций. Они бывают положительными, отрицательными и нейтральными. Ярлыки живучи. Они часто приклеиваются навсегда, и это неудивительно. Ведь людям давно известно постоянство характера и привычек человека. Народ в своих суждениях далеко не всегда попадает в яблочко. Бывает, что ярлык навешивается по яркой, но второстепенной черте характера или манере, и тогда он затмевает более достойные качества личности Когда люди меняют окружение, армия, переезд или даже тюрьма, то в новой среде они получают новый ярлык. Но в памяти земляков он остается прежним. Видно, это одна из причин того, что нет пророка в своем отечестве. Человек может стать космонавтом или министром, но всегда найдется бывший сосед или одноклассник, который скажет «высоко взлетел, а ведь форменный мошенник». всех бывалов карты обыгрывал. Поскольку ярлык имеет собирательное значение, его нельзя использовать в качестве имени, а только как характеристику. Известные по фильмам «Трус», «Балбес» и «Бывалый» не клички, а именно ярлыки. Не случайно во всех сценах они не называют друг друга по именам. Ярлыки есть у всех людей, и в этом отношении Коновалов оказался своего рода аномалией. В реальности ярлыков у Родиона хватало и даже с избытком. Что не человек, то и мнение, но все мнения были разными и противоречивыми. Если бывшая жена и дочь считали Родиона бабником, то сестра Нина держала его за бесхребетного добряка, объект манипуляции интриганок. Для одних он был орудием нечистой силы, для других — добрым волшебником. Кто-то считал его простаком, а кто-то редкостным мошенником. артист. Краснобай, невозможный педант, зануда без чувства юмора, и бог знает кто еще. Само количество этих частных мнений говорило о том, что общего ярлыка у Коновалова не было. А потому среди окружения он был в какой-то мере непонятным до конца объектом, чужеродным элементом. И в самом деле знакомых и приятелей у него полно, а по-настоящему близких людей почти нет. И живет он довольно одиноко. Именно поэтому Родион искренне обрадовался так чудесно нашедшейся сестре и племяннице. В свою очередь, появление Коновалова в жизни Веры Максимовны и Даши кардинально изменило ее течение. Уж очень непростым человеком оказался ее старший брат. Но это совсем другая история.